Заснуть он не мог, он погрузился в дремотное дорожное онемение. Образы прошедшего по-прежнему не спеша поднимались, всплывали в его душе, мешаясь и путаясь с другими представлениями. Лаврецкий бог знает, почему стал думать о Роберте Пиле, о французской истории, о том, как бы он выиграл сражение, если бы он был генералом. Ему чудились выстрелы и крики. Голова его скользила на бок, он открывал глаза. Те же поля. Те же степные виды, стертые подковы престижных попеременно сверкают сквозь волнистую пыль. Рубаха ямщика, жёлтая, с красными ластовицами, надувается от ветра. «Хорош, возвращаюсь я на родину!» Промелькнуло у Лаврецкого в голове, и он закричал «Пошёл!» Запахнулся в шинель и плотнее прижался к подушке. Таранта столкнула, Лаврецкий выпрямился и широко раскрыл глаза.